Глава третья. Первые дары. Я внимательно осмотрел сосуд. Он сделан был из неизвестного мне материала. С одной стороны, вроде бы и прозрачный, однако, когда Таше снимал с него крышку, звук явно был металлический. По объёму бак был достаточно объёмный. Примерно десяток кадок по размеру тех, которые я наполнял для Борге. Таше соскочил с кучи камней, которые умудрились надоскать к баку, после чего жестом пригласил меня занять его место. Я медленно направился к ёмкости, оглядываясь. Это была какая-то площадь, предназначенная то ли для гуляний, то ли для иных целей, То есть, разумеется, была когда-то площадь. Ныне камень и земля друг от друга были практически неотличимы. Из жилых домов здесь не было, разве что небольшая, но вытянутая двухэтажная постройка, из которой выглядывали разноцветные ребятишки и несколько рана в чёрной одежде и повязанных особым образом чёрных банданах. И внезапно я понял, что это за здание. Это была школа. Но, конечно, Егерьс же предупреждал, что каждые новые сутки в первую очередь Водообеспечиваться будут родильные дома и школы. Если тебя смущает размер, не пугайся. В увил меня из раздумий голос Таши, который по-своему истолковал мою медлительность. Наполни столько, сколько сможешь. Вокруг нас собралась уже целая толпа, наверное, рана в 300, может даже больше, и смотрели они с недоверием, отчаянием, угасающей надеждой. Они смотрели так, будто боялись поверить в происходящее. И в то же время желали этого изо всех сил, осознав, какой невыносимой мукой для них сейчас была каждая лишняя секунда, и я не стал больше тянуть. Выставив вперёд руки, я сконцентрировался и поток воды хлынул из моих рук, воды чистой, свежей, прохладной и такой притягательной в этом невыносимом пекле. Несколько секунд на площади стояла оглушительная тишина, затем сотни голосов жадно взвыли при виде бесценной влаги, при виде воды что находилось так близко, только руку протяни, и одновременно было столь недосягаемо. Толпа, которая, как известно, не имеет разума, подалась вперёд ко мне. "Стоять!" проречал Агер, неуловимо возникя перед баком и угрожающе оскаливаясь. "Раздача воды будет происходить после наполнения. Кто помешает процессу наполнения, будет убит на месте, приказ владыки". Последние слова заставили всех одуматься и остановиться. Вероятно, это лишнее подтверждение тому, что слово Егериса в этом месте значит очень много. Раз одного его оказалось достаточно, чтобы мгновенно утехамирить тех, кто всю жизнь страдал от жажды, а может, все просто очень хорошо знали крутой нрав Агера. А я наполнял и наполнял водой сосуд, ощущая себя при этом странно. С одной стороны, казалось бы, я дарю этим существам величайшее благо, ресурс, которого им не хватало не только всю жизнь, но и, кажется, ни одно поколение. Но, с другой стороны, меня на всех всё равно не хватит. Неизбежно не хватит. И как тогда быть? Какое же счастье, что функцию распределения они взяли на себя. Если бы мне пришлось ещё и решать, кому напиться, а кому мучиться от жажды, я бы точно этого не выдержал. Испытывать подобное всё равно, что находиться в комнате, где 10 человек приговорены к смерти, а ты своим решением можешь спасти только кого-то одного. Примерно на половине бака я начал ощущать усталость в руках. Неужели всего половина? Почему так мало? Надо ещё, хотя бы немного. Но в этот момент мои руки словно налились болью, свинцовой болью. Так что не только творит чары, но и просто держать их вытянутыми казалось невозможно. А в следующий момент у меня закружилась голова, и я полетел вниз. Но испугаться я не успел. Меня мгновенно подхватили чьи-то руки, после чего меня усадили к баку и приподняли голову, внимательно рассматривая зрачок. Кто с тобой, чешуйка? Тебе плохо? спросил меня кто-то. Картинка перед глазами немного размывалась, но, кажется, это был Гунрам. Нет, всё в порядке, пробормотал я, пытаясь сфокусировать взгляд. Просто голова закружилась от привычки. Мне надо немного посидеть и отдышаться, и можно идти назад. Как скажешь, ответил Гунрам, после чего поставил меня на ноги и, поддерживая под плечо, помог дойти до ближайшего дома, в месте, куда страж меня садил. Даже был небольшой тент, защищавший от обоих солнц, что дало мне повод предположить, что такое место было создано специально для меня, на случай необходимости в отдыхе. Таша и Маэн остались возле бака, который окружающий Рана, не выдержав, снова начали брать штурмом. «Данная вода для нужд школы района Жерла!» прорычал Маэн. «Вторая поставка через четыре периода для жителей района Дубильщиков». «Прошу дать дорогу сотрудникам школы!» «Дорогу сотрудникам школы, я сказал!» Но его не слушали. С пару десятков рано упали на брюхо и с умыляющим скуляжом ползли к баку. Детишки, успевшие выйти во время наполнения бака, испуганно сгрудились возле входа в здание школы, откуда же выбежали предположительно учителя, которые помимо чёрных бандан носили такого же цвета плащи. Один из них выкатил небольшой бочонок. Майя Ныташа... Непрерывно работали ногами, разгоняя прочих, но их явно не хватало. Прочие жители получали по лицу, отшатывались, держались за кровоточащие носы, но всё равно продолжали ползти, скулить, умолять. Смотреть на это было невыносимо. Невыносимо смотреть на страдания и унижение существ, которые были вынуждены делать это ради выживания. При этом они знали, что бесполезно просить, умолять, знали о том, что их поведение не могло не вызвать презрения у остальных. Ведь они претендовали на воду для детей, но всё равно продолжали это делать. Я отвернулся, не в силах смотреть на это зрелище. Не смей, мразь, прошептал рядом ненавидящий голос. Не смей этого рачиваться. Смотри, смотри проглядычистоплёй, как другим приходится жить. Смотри, кому сказал. Агир схватил меня за голову и силой развернул в сторону бака. Преподаватели уже сумели пробиться с двумя бочонками к ёмкости. И теперь Таша разливал по ним воду, в то время как Маен окончательно потеряв терпение, выхватил висевший на спине сабли, которые я поначалу не заметил из-за плаща. "Довольно!" прорычал он. "Кто ещё посмеет посягнуть на воду для детей, не досчитается головы!" Угроза оказалась действенной. Не имеющие отношения к школе, поспешно отошли в стороны. Первый наполненный бочонок преподаватели откатили в сторону школы и разложив на какой-то тряпке с десяток кружек и стаканов подозвали детей. Дети подскочили, и, схватив кружки, начали жадно черпать из бочонка и пить, и пить, и пить. Рассмотрев их в сторону, я с удивлением отметил, что даже среди детей уже присутствовал благородство и порядок. Мальчишки терпеливо ждали, пока напьются девчонки. Второй бочонок преподаватели уже катили в сторону школы. Вода явно будет использована для дальнейших целей. Вот как нам живётся без воды, маленький эгоист, прошепял лагерь. Вот на что ты обрёк бы нас, Если бы, как последний идиот, сбежал в пустыню и протянул бы там лапы. А если ты думаешь, что кочевники тебе...» «Заткудись, придурок!» — яростно прошипел гонором, находившийся здесь же и зорко следивший, чтобы никто не смел ко мне приближаться. Агер поспешно закрыл рот, но я уже взял эту информацию на вооружение. Значит, не один Егерас обладает влиянием и знаниями. Пустынные кочевники, которых в этом городе ненавидят, И говорят о них со страхом, могут что-то знать. Но перегружать информацией об этих выводах мозги верных псов Йегераса явно не стоило. Гонрам, однако, буквально взбесился от этой оговорки. Схватив Агера за грудки, он прижал свою морду к его и угрожающе стал что-то шипеть. Однако не зря я посчитал самым смертоносным из этой четвёрки именно Агера, потому как через мгновение Гонрам схватился за живот, охнув от боли и выпуская Агера и ожидал, что эти двое сейчас передерутся, но положение спас Майен. Отвесив обоим достаточно увесистые подзатыльники, он отправил Агер осторожить пьющих детей, на которых взрослые тоже начинали бросать жадные взгляды. А Гунерма — стеречь меня, ибо я таких взглядов ощущал на себе не меньше. «Ладно», — сказал я Гунерму, поднимаясь на ноги. «Давайте возвращаться. Если мне сегодня предстоит ещё дважды проделывать такое, я должен поспать и набраться сил». «Пошли» проворчал Гуннером, «Таша Маэн и Айгер прибудут позже, когда распределят воду и убедятся, что до школы никто не нападёт. Но не переживай, я один сумею обеспечить тебе безопасность». И при этом у него было такое, что становилось ясно, задавать ему сейчас какие-либо вопросы было бы самоубийством, и поэтому я молча направился след за краснокожим рано. По возвращении в замок, мне снова была предложена пища, но я отказался. Аппетита из зажоры не было. Я больше ощущал себя усталым и вымотанным, словно после длительной пробежки. Усталость, слабость в ногах, частое и прерывистое дыхание, разве что пота не было, таисяны не потеют. Однако, не взирая на усталость, я всё-таки выпросил себе в комнату бочонок и наполнил его водой. Во-первых, чтобы у меня и у моих стражей всегда была возможность напиться. Во-вторых, холодная вода хотя бы немного, но будет остужать в комнате температуру. После этого я рухнул в постель и немедленно уснул. Однако отдохнуть как следует у меня не получилось. Прошло от силы 4 часа, как меня снова подняли на ноги. И это не лучшим образом сказывалось на моём самочувствии. Короткие передышки по 3-4 часа гораздо хуже восстанавливали силы, чем полноценный отдых в 7-8 часов. Об этом тоже стоило поговорить с Егерсом или местным знахарем. Вполне возможно, что они даже этого и не знают. Да века сами они эволюционировали так, что могут восстанавливать силы даже если просто выпал лишний свободный час. Но меня от такого постоянного перепада активности впервые за всё время существования в облике Тайсиана настигла головная боль. Да такая, что её пришлось залечивать водой из бочонка. В воде, кстати, в бочонке осталось от силы треть. Значит, мои стражи всё-таки сошли с ума, возможно, напиться или ещё как-то использовать эту воду. Что ж, Придётся воспользоваться своими церебрными чарами, а заодно проверить, насколько хорошо они работают в таких условиях. Вызвав немного воды из бочонка, я направил её к своим вискам и только было сосредоточился, как вдруг... «Что ты делаешь?» — спросили меня сзади. Я чертыхнулся, совсем забыв, что в помещении нахожусь не один. «Остужаю голову», — сказал я. «Мне жарко». «А почему у тебя ладони синим светом сияли?» «Потому что так работает моя магия охлаждения». Не моргнув глазом, соврал я: "А воздух в комнате ты можешь охладить?" поинтересовался Гоннор. "Наверное, могу", я пожал плечами. "Но если я сейчас такое сотворю, это скажется на запасе моих сил, и я меньше воды отдам в следующий сосуд. Так что мне попробовать?" "Не стоит", тут же сказал краснокожий страж. Я усмехнулся про себя. Не так уж сложно было манипулировать такими простыми и преданными слогами. Возможно, я слишком рано поставил крест на том, что у меня не выйдет с ними хотя бы приятельских отношений. Просто, как и всегда, не стоило спешить. Недельку нужно выждать, давая воду, а там напряжение в настроении спадёт, и можно будет попробовать о чём-нибудь поговорить. Может, попросить научить меня читать и писать, возможно, с помощью того же жезла. Ради такого стоит и потерпеть. Ради возможности получать информацию не только через фильтры тех то рассказывает только то, что посчитает нужным рассказать. А там возможно и разознать что-то о пустынных кочевниках, то есть о тех, о ком местные жители совсем не хотят разговаривать.